считались первоклассными воинами. Военные соединения этих двух народов, монгольские ханы, во многих случаях брали или нанимали в качестве собственной охраны. Черкесские солдаты, вероятно, не смешивались с монголами и тюрками в монгольских армиях, а формировали собственные самостоятельные сообщества, своего рода военные братства. Позже название «касс» По-видимому, стало также употребляться и в отношении подобных братств среди поселенцев приграничных зон тюркского, русского и украинского происхождения. Узбекская Орда сформировалась в 1420-х годах. Казахскую Орду образовали 30 лет спустя. Казахи оставались хозяевами степей на север и восток от Аральского моря, что дало название этому региону Казахстан. Тут же процесс распада старых империй и формирования новых местных ханств происходил тогда и в западной части Улуса-Джучи, то есть в собственно Золотой Орде. Он в конце концов привел к разделению Золотой Орды на три самостоятельных государства. Казанское ханство образовано В 1445 году крымская 1449 и остатки основной орды в сарае после окончательного распада золотой орды в 1502 году астрахань попыталась перехватить у сарая историческую роль центра нижневолжского ханства В 1419 году Золотардынский трон перешел от детей Тахтамыша к потомку Тука Тимура, Улук Махмеду, Большой Махмед, возможно, в смысле Старший Махмед. Фактически его власть признала только западная часть Золотой Орды. Регион Нижней Волги контролировал сын Тахтамыша Кипек. Да и в западной части Кипчахских степей власть у Лук-Махмеда была непрочной. Некоторые татарские князья отказывались ему подчиняться. В этих обстоятельствах понятно, что у Лук-Махмед обратился за помощью к великому князю Литвы. Витовт, таким образом, получил возможность продолжить свою политику вмешательства в дела Золотой Орды через дружественных ему ханов. Теперь он стал самым могущественным правителем Восточной Европы, а Великое княжество Литовское превратилось в важнейший фактор восточноевропейской политики. Влияние Витовта чувствовалось даже в центральноевропейских делах, главным в которых тогда было движение гуситов в Богемии. И гуситы, и император Сигизмунд, пытались привлечь Витовта на свою сторону. В 1421 году посетившая Витовта чешская делегация предложила ему корону богемии. Он, в принципе, согласился и послал в богемию своего родственника Сигизмунда Корибутовича, сына Корибуты, внука Ольгерда с пятью тысячами подразделением литовско-русских войск. Позже между гусицкими лидерами и Витовтом возникли разногласия, преимущественно из-за возражений короля Польши по поводу сотрудничества Литвы с Богемией. Под давлением Егайла Витовт разорвал отношения с чехами, и Сигизмунд Корибутович из Богемии ушел. Весь план объединения богемий с Литвой и Западной Русью таким образом провалился. В Золотой Орде неустойчивое равновесие между местными ханами в 1422 году нарушило вторжение в регион Нижней Волги хана Барака, внука Урусхана из Казахстана. За два года узбеки Барака разбили и Махмеда, его соперника Кипека. Попытка двоюродного брата Улук-Махмеда, Давлет-Берди, противостоять захватчику тоже ни к чему не привела. Все три побежденных хана вынуждены были уходить на запад. Кипек совершил набег на русские города, Рязань,